Часть вторая. Богомолие госпожи Лисицыной: Дворянка Московской губернии. Надо же так случиться, чтобы прямо перед тем, как прийти второму письму от доктора Коровина, в самый предшествующий вечер, между архиереем и сестрой Пелагией произошел разговор о мужчинах и женщинах. То есть на эту тему владыка и его духовная дочь спорили частенько, но на сей раз, как нарочно, столкнулись именно по предмету силы и слабости. Пелагия доказывала, что слабым полом женщины рекли зря. Неправда это, разве что в смысле крепости мышц, да и то не всех и не всегда – Увлекшись, монахини даже предложила епископу сбегать или сплавать на перегонки, посмотреть, кто быстрее, однако тут же опомнилась и попросила прощения. не впрочем, нисколько не рассердился, а засмеялся. «Хорошо бы мы с тобой смотрелись», — стал описывать Преосвященный. «Несемся, сломя голову по Большой дворянской, рясы подобрали». Ногами сверкаем, у меня борода по ветру веником, у тебя патлы рыжие получится. народ смотрит, крестится, а нам хоть бы что, добежали до реки Бултых с обрыва и саженками, саженками. Посмеялась и Пелагия, однако от темы не отступилась. Нет сильного пола и нет слабого. Каждая из половин человечества в чем-то сильна, а в чем-то слаба. В логике, конечно, изощренный мужчины, от этого и большая способность к точным наукам, но здесь же и недостаток. Вы, мужчины, норовите все под гимназическую геометрию подогнать, и что у вас в правильные фигуры до прямые углы не всовывается, от того вы отмахиваетесь и потому часто, главное, упускаете. И еще вы, путаники, вечно понастроите турусов на колесах, где не надо бы, да сами под эти колеса и угодите. «Еще гордость вам мешает. Больше всего вы страшитесь в смешное или унизительное положение попасть. А женщинам это все равно. Мы хорошо знаем, что страх этот глупый и ребяческий. Нас в неважном сбить и запутать легче. Зато в главном, истинно значительном, никакой логикой не собьешь». Так чему это все говоришь?» — усмехнулся Митрофаний. «Зачем вся твоя Филиппика?» «Что мужчины глупые, надобно власть над обществом у них отобрать, вам передать?» Монахиня ткнула пальцем в очки, съехавшие от запальчивости на кончик носа. «Нет, владыка, вы совсем меня не слушаете. Оба пола по-своему умные и глупые, сильные и слабые, но в разном. В том и величие замысла Божие, в том и смысл любви, брака, чтоб каждый свое слабое подкреплял тем сильным» что есть в супруге. Однако, говорит серьезно, епископ нынче был не настроен, изобразил удивление. «Замуж, что ли, собралась?» «Я не про себя говорю. У меня иной жених есть, который меня лучше всякого мужчины укрепляет. Я про то, что вы отчи в серьезных делах только на мужской ум полагаетесь, а про женскую силу и про мужскую слабость забываете». Митрофани слушал да посмеивался в усы, и это распаляло Пелагию еще больше. «Хуже всего это ваша снисходительная усмешечка», — наконец взорвалась она. «Это вас от мужского высокомерия, монаху вовсе неуместного. Не вам ли сказано, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе?» «Знаю, чего ты мне проповеди читаешь, от чего бесишься», — ответил на это проницательный пастырь. «Обижена, что я в новый Арарат не тебя послал». И к Матвею ревнуешь. «Ну как он все размотает без участия твоей рыжей головы?» А Матвей беспременно размотает, потому что осторожен, проницателен и логичен. Здесь Митрофани улыбаться перестал и сказал уже без шутливости. Я ли тебя не ценю? Я ли не знаю, как ты сметливо, тонка чутьем, угадливо на людей? Но сама знаешь, нельзя черниться ворорат. Монастырский устав воспрещает. Вы это говорили уже, и я при Бердичевском припираться не стала. Сестре Пелагии, конечно, нельзя. А Полине Андреевне Лисицыной очень даже возможно... Даже не думай постражал Преосвященный. — Хватит! Погрешили, погневили Бога, пора и честь знать. Каюсь, сам я виноват, что благословлял тебя на такое непотребство. Во имя установления истины и торжества справедливости. Весь грех на себя брал. И если б в синоде прошалости эти узнали, прогнали б меня с кафедры в зашей, а, возможно, и сана бы лишили». Но за рок я дал не из опасения за свою епископскую матью, а из страха за тебя. Забыла, как в последний раз чуть жизни через лицедейство это не лишилось. Все, не будет больше никакой лисицыны, и слушать не желаю. Долго еще припирались из-за этой самой таинственной лисицыной, друг друга не убедили и разошлись, каждый при своем мнении. А на утро почта доставила преосвященному письмо с острова Ханаана от психиатрического доктора Коровина. Владыка вскрыл конверт, прочитал написанное, схватился за сердце, упал. Начался в архиерейских палатах невиданный переполох. Набежали врачи, губернатор верхом прискакал, без шляпы на неоседланной лошади, предводитель из загородного поместья примчался. Не обошлось, конечно, и без сестры Пелагии. Она пришла тихонечко, посидела в приемной, испуганно глядя на суетящихся врачей, а после, улучив минутку, отвела в сторону владычего секретаря, отца усердова. Тот рассказал, как случилось несчастье, и злополучное письмо показал, где говорилось про нового пациента Коровинской больницы. Остаток дня и всю ночь монахиня простояла в архиерейской образной на коленях, не на прядью, а прямо на полу. Горячо молилась за исцеление недужного, смерть которого стала бы несчастьем для целого края и для многих любивших епископа. В опочивальню, где врачевали больного, Пелагея и не совалась, без нее ухаживальщиков хватало, да и все одно не пустили бы. Там над бесчувственным телом кладовал целый консилиум, а из Санкт-Петербурга, вызванные телеграммой, уж ехали трое наиглавнейших российских светил по сердечным недугам. Утром колено преклоненной Инокине вышел самый молодой из докторов, хмурый и бледный. Сказал, очнулся, вас зовет. Только недолго и ради бога, сестрица, без рыданий. Его волновать нельзя. Пелагея с трудом поднялась, потерла синяки на коленях, пошла в опочивальню. Ах, как скверно пахло в скорбном покое. Камфорой, крахмальными халатами, прокипяченным металлом Митрофани лежал на высоком старинном ложе, синий был которого был украшен рисунком небесного свода, и хрипло-тяжело дышал. Лицо архиерея поразило пелагию мертвенным цветом, заостренностью черт, а более всего какой-то общей застылостью, так мало совместной с деятельным нравом владыки. Монахиня всхлипнула, И сердитый доктор тут же кашлянул у нее за спиной. Тогда Пелагея испуганно улыбнулась, так и подошла к постели с этой жалкой, неуместной улыбкой на устах. Лежащий скосил на нее глаза, чуть опустил веки, узнал. С трудом шевельнул лиловыми губами, но звука не получилось. Все еще не стерев улыбки, Пелагея бухнулась на колени, подползла к самой кровати, чтобы угадать слова по движению губ. Преосвященный смотрел ей в глаза, но не тихим, благословляющим взором, как следовало бы в такую минуту, а строго даже грозно. Собравшись силами, прошелестел всего два слова — странных. «Не вздумай!» Подождав, не будет ли сказано еще чего-нибудь, не дождавшись, монахиня успокоительно кивнула, поцеловала вялую руку больного и встала. Доктор уж подпихивал ее в бок, ступайте, мол, ступайте. Медленно идя через комнаты, Пелагия шептала слова покаянной молитвы: "Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, по множеству Твоих очисти беззаконие мое. Яко беззаконие мое, знаю грех мой предо мною." Смысл моления прояснился очень скоро. Изобразный черница повернула не в приемную, а шмыгнула в архиереев кабинет пустой и полутемный. Нисколько не тушуюсь, открыла ключом ящик письменного стола, извлекла оттуда бронзовую шкатулку, где Митрофаний хранил свои личные сбережения, обыкновенно тратимые на книги, на нужды архиерейского облачения, либо на помощь бедным, и бестрепетной рукой сунула всю пачку кредита к себе за пазуху, ни рубля в шкатулке не оставила. Двор, заставленный экипажами соболезнователей Пелагии, пересекла неспешно, пристойно, но, повернув в сад, за которым располагался корпус епархиального училища, перешла на нечинный бег. Заглянула в келью к начальнице училища, сказала, что во исполнение воли Преосвященного Владыки должна отлучиться на некоторое, пока не ясно, сколь продолжительное время, и просит подыскать замену для уроков. Добрая сестра Христина, привычная к неожиданным отлучкам учительница русского языка и гимнастики, ни о цели поездки, ни о пункте следования не спросила, а пожелала только знать, довольна ли у Пелагии теплых вещей, чтобы не простыть в дороге. Монахи не поцеловались плечо в плечо, Пелагия захватила из своей комнаты малый сундучок и, взяв извозчика, велела во весь дух гнать на пристань, До отправления парохода оставалось менее получаса. На завтра в полдень она уже сходила по трапу на Нижегородский причал, Однако одета была не в рясу. В скромное черное платье, извлеченное из сундучка, и это был только первый этап метаморфозы. В гостинице ржеволосая постоялица попросила в номер стопку самоновейших модных журналов, вооружилась карандашом и принялась выписывать на листок всякие мудреные словосочетания, вроде граденапл, капот экосез триповый – пеплос, шерсть – тальма и прочее подобное. Исполнив эту исследовательскую работу со всем возможным тщанием и потратив на нее не меньше двух часов, Пелагея посетила самый лучший нижегородский магазин готового платья – Дюбуа Эфис, где дала приказчику удивительно точные и детальные распоряжения, принятые с почтительным поклоном и немедленно исполненные. Еще полтора часа спустя, отправив в гостиницу целый экипаж свертков, коробок и картонок, расхитительница епископской казны, нарядившаяся в тот самый загадочный триповый пеплос, прямое бескорсетное платье утрехтского бархата, совершила деяние для монахини уж вовсе невообразимое. Отправилась в куаферный салон и велела завить ее короткие волосы, По последней парижской моде жули Шарубен, пришедшийся очень кстати, к овальному, немножко веснущатому лицу. Приодевшись и прихорошившись, заволжская жительница, как это бывает, с женщинами, преобразилась не только внешне, но и внутренне. Походка стала легкой, будто бы скользящей, плечи расправились, шея держала голову, повернутой не к низу, а кверху. Прохожие мужчины оглядывались, а двое офицеров даже остановились, причем один присвистнул, а второй укоризненно сказал ему «Фи, Мишель, что за манеры?». У входа в туристическую контору Кук энд Конторович к нарядной даме пристала злобная грязная цыганка, стала грозить неминуемым счастьем, ночными страхами и гибелью от утопления, требуя за отвод несчастья гривенник. Пелагея пророчицу нисколько не испугалась, тем более что в не столь далеком прошлом благополучно избегла гибель в водах, но все равно дала ведьме денег, да не десять копеек, а целый рубль, чтобы впредь была добрее и не считала всех людей врагами. В агентстве, вмещавшем в себя и лавку дорожных принадлежностей, были потрачены еще полторы сотни из епископовых сбережений. На два чудесных шотландских чемодана, на маникюрный набор, на перламутровый футлярчик для очков, подвешиваемый к поясу и красиво и удобно, а также на приобретение билета до араратской обители, куда нужно было ехать железной дорогой до Вологды, затем каретой до Синеозерска и далее пароходом. На богомолье, почтительно осведомился служитель, самое время с пока холода не ударили. Не угодно ли сразу и гостиницу заказать? — Вы какую посоветуете? — спросила путешественница. — От нас недавно супруга городского головы с дочерью ездили. В голове Алаферна останавливались. Очень хвалились. — В голове Алаферна? — поморщилась дама. — А другое какое-нибудь нет, чтоб без кровожадности. — чего же-с? Есть. Гостиница «Ноев ковчег», пансион «Земля обетованная», а кто из дам желает вовсе от мужского пола отгородиться, в непорочной деве селится. Благочестивейшее заведение для благородных и состоятельных паломниц. Плата невысокас, но зато от каждой постояльцы жертвование в монастырскую казну ожидается не менее ста целковых. Кто триста и больше дает, личная аудиенцию архимандриту Архимандрита удостаивается. Последнее сообщение, кажется, очень заинтересовало будущую богомолицу. Она открыла новенький редикюль, достала пук кредиток, все еще весьма изрядный, стала считать. Служитель наблюдал за этой процедурой с деликатностью и благоговением. На пятистах рублях клиентка остановилась, беспечно сказала – Да, пускай будет непорочное дева. И спрятала деньги обратно в сумочку, так их до конца не сосчитав. Прислугу возьмете в номер или отдельно-с. Как можно укоризненно покачала дама своими бронзовыми кудряшками. На богомоле и с прислугой. Это что-то не по-христиански. Буду все делать сама. И одеваться, и умываться, и даже, быть может, причесываться. Пардон, не все, знаете ли, так щепетильный-с. Клерк застрочил по бланку, ловко обмакивая стальное перо в чернильницу. На чье имя прикажете оформить? Паломница вздохнула, зачем-то перекрестилась. Пишите, вдова Полина Андреевна Лисицына, потомственная дворянка Московской губернии. дорожные зарисовки. Раз сама героиня нашего повествования, скинув рясу, нареклась другим именем, станем так называть ее и мы, из почтения к иноческому званию и во избежание кощунственной двусмысленности. Дворянка так дворянка, лисицына так лисицына, ей виднее. Тем более, что, судя по всему, в новом своем обличье Духовная дочь заволжского архипастыря чувствовала себя ничуть не хуже, чем в прежнем. Нетрудно было заметить, что путешествие нисколько не в тягость, а наоборот, в приятность и удовольствие. Едучи в поезде, молодая дама благосклонно поглядывала в окошко на пустые нивы и осенние леса, еще не вполне сбросившие свой прощальный наряд. В туристическом агентстве, в комплимент к прочим покупкам, Полина Андреевна получила славный бархатный мешочек для рукоделия, уютно разместившийся у нее на груди, и теперь коротала время, вывязывая мериносовую душегреечку, которая непременно понадобится при освященному метрофанию в зимние холода, особенно после тяжкого сердечного недуга. Работа была наисложнейшая, с чередованием букле и чулочной вязки с цветными вставками, и продвигалась неблагополучно. Петли ложились неровно, цветные нитки чересчур стягивались, перекашивая весь орнамент. Однако самой лисице на ее творчество похоже нравилось, она то и дело прерывалась и, склонив голову, разглядывала нескладное произведение своих рук с явным удовольствием. Когда путешественница надоедала вязать, она бралась за чтение, причем умудрялась предаваться этому занятию не только в покойном, железнодорожном вагоне, но и в тряском омнибусе. Читала путешественница две книжки попеременно: одну в высшей степени уместную для богомолия, начертание христианского нарвоучения Феофана Затворника, другую очень странную, учебник по стрелковой баллистике, часть вторая, но с не меньшим вниманием и интересом. Ступив в Синеозерский на борт парохода «Святой Василиск», Полина Андреевна в полной мере проявила одну из главнейших своих характеристик — неуемное любопытство. Обошла все судно, поговорила с рисофорными матросами, посмотрела, как отталкивают в воду огромные колеса. Заглянула в машинное отделение, послушала, как механик рассказывает желающим из числа пассажиров о работе маховиков, коленчатых валов и котла. Специально надев очки, которые после превращения заволжской монашки в московскую дворянку передислоцировались с носа паломницы в перламутровый футляр, Лисицына даже заглянула в топку, где страшно вспыхивали и стреляли раскаленные угли. Потом вместе с другими любознательными, все сплошь лицами мужского пола, отправилась на обследование капитанской рубки. Экскурсия устраивалась в целях демонстрации новоараратского гостеприимства и благосердечия, простирающегося не только на пределы архипелага, но и на корабль, носящий имя святого основателя обители. Объяснение о фарватере, управлении пароходом и непредсказуемом нраве синеозерских ветров давал помощник, смиренного вида монах в Мухаяровой скуфье. Однако Лисицыну куда больше заинтриговал капитан, брат Иона, красномордый густобородый разбойник в брезентовой рыбацкой шапке, самолично стоявший у руля и под этим предлогом на пассажиров не глядевший. Колоритный субъект совсем не походил на чернеца, хоть тоже был одет в рясу, поэтому Полина Андреевна, не утерпев, подобралась к нему поближе и спросила. «Скажите, святой отец, а давно ли вы приняли постриг?» Верзила покосился на нее сверху вниз, помолчал. «Не отстанет ли?» Поняв, что не отстанет, неохотно пророкотал. «Пятый год!» Пассажирка немедленно переместилась к капитану под самый локоть, чтобы было удобнее беседовать. «А кем были в миру?» Капитан тяжко вздохнул, так что сомнений быть не могло. Его бы воля он отвечать на вопросы настырной дамочки не стал бы, а в два счета выгнал бы ее из рубки, где бабам быть незачем. Тема был «кормщиком». «На грумонте китов бил, «Как интересно!» — воскликнула Полина Андреевна, ничуть не смущенная неприветливостью тона. «Потому, наверное, вас и ионы нарекли. Из-за китов, да?» Явив истинный подвиг христианского смирения, капитан растянул рот в стороны, что, по очевидности, должно было означать любезную улыбку. «Не из-за китов, из-за кита». Усач лодку хвостом расколотил. Все потопли, я один вынырнул. Он меня в самую пасть всосал, усищами ободрал, да, видно, не по вкусу я ему пришелся, выплюнул. После шхуна меня подобрала. Я в пасти, может, с полминуты всего и пробовал, но успел слово дать спасусь, в монахи уйду. «Какая поразительная история!» — восхитилась пассажирка. А всего удивительней в ней то, что вы, спасшись, в самом деле постриг приняли. Знаете, это к многие в отчаянную минуту обеты Богу дают, да потом редко кто исполняет. И он на улыбку изображать перестал, сдвинул косматые брови. Слово есть слово. И столько в этой короткой фразе было непреклонности пополам с горечью, что лисицыной стало бедного китобоя ужасно жалко. «Ах, никак нельзя вам было в монахе!» — расстроилась она. «Господь вас понял бы и простил бы. Иночество должно быть наградой, а вам оно как наказание, ведь вы поди скучаете по прежней вольной жизни. Знаю я, моряков, без вина, без бранного слова вам мучительно, да и обед целомудрие опять же». жалеюще закончилась сердобольная паломница уже как бы про себя в полголоса. Однако капитан все равно услышал и кинул на бестактную особу такой взгляд, что Полина Андреевна напугалась и поскорее ретировалась из рубки на палубу, а оттуда к себе в каюту. «Мужской рай» Свирепый взгляд капитана до некоторой степени объяснился, когда на утро святой Василиск пришвартовался у Новоараратской пристани. Дожидаясь носильщика, Полина Андреевна несколько задержалась на борту и сошла с корабля чуть ли не последняя из пассажиров. Ее внимание привлекла стройная молодая дама в черном, нетерпеливо дожидавшаяся кого-то на причале. Внимательно оглядев встречающую и отметив некоторые особенности ее наряда, он был хоть и вычерн, но несколько вышедший из моды. Судя по журналам, в этом сезоне таких широких шляп и ботиков на серебряных пуговичках уже не носили. Лисицына заключила, что эта дама, вероятно, из числа местных жительниц. С собой она была хороша. Только бледновато, да еще впечатление портил чересчур быстрый и недобрый взгляд. Аборигенка, тоже изучающе осмотрела московскую дворянку, задержавшись взором на тальме и рыжих завитках, что выбивались из-под шапочки шелунишка паж. Красивое лицо незнакомки злой скозилось, и она тут же отвернулась, высматривая кого-то на палубе. Любопытная Полина Андреевна, немного отойдя, обернулась, надела очки и была вознаграждена за такую предусмотрительность лицезрением интересной сцены. К трапу вышел брат Иона, увидел черную даму и остановился, как вкопанный, но стоило ей поманить его коротким повелительным жестом, и капитан чуть не в припрыжку ринулся на причал. Полина Древна снова вспомнила про обед монашеского целомудрия, покачала головой. Успела заметить еще одну интригующую деталь. Поравнявшись с туземной жительницей, Иона лишь чуть-чуть повернула к ней голову. Широкая грубая физиономия капитана была еще краснее обычного, но не остановился, лишь слегка коснулся ее руки». Однако вооруженные окулярами глаза госпожи Лисицыной заметили, что из ручищи бывшего китобоя в узкую, обтянутую серой замшей ладонь переместилась нечто маленькое, бумажное, квадратное, то ли конвертик, то ли сложенная записка. «Ах, бедняжка!» — вздохнула Полина Андреевна и пошла себе дальше, с интересом оглядывая «Священный город». На счастье, паломнице исключительно повезло с погодой. Неяркое солнце с меланхолическим благодушием освещало золотые верхушки церквей и колоколин, белые стены монастыря и разноцветные крыши обывательских домов. Больше всего вновь прибывшей понравилось то, что яркие краски осени в Новом Арарате еще отнюдь не угасли. Деревья стояли желтые, бурые, красные, да и небо голубело совсем не по-ноябрьски. А между тем в Заволжске, располагавшемся много южнее, листва давно уж осыпалась и лужи по утрам покрывались корочкой нечистого льда. Полина Андреевна вспомнила, как помощник капитана в рубке рассказывал про какой-то особенный островной мелкоклимат, объясняемый причудами теплых течений разумеется, Господним расположением к этим богоспасаемым местам. Путешественница еще не успела добраться до гостиницы, а уже высмотрела все новоараратские необычности и составила себе диковином городе первое впечатление. Новый Арарат показался Лисицыной городком славным, разумно устроенным, но в то же время каким-то несчастливым или, как она мысленно его определила, бедненьким. Не в смысле обустройства улиц или скудости построек. С этим-то как раз все было в полном порядке. Дома добротные, по большей части каменные, храмы многочисленные и пышные, разве что очень уж кряжистые, без возвышающей душу небоустремленности. Но а улицы и вовсе заглядения, ни соринки, ни лужицы. Бедненьким Полина Андреевна нарекла город от того, что он показался ей каким-то очень уж безрадостным. Не того она ждала от близкой к Богу обители. Несколько времени спустя паломница вычислила и причину такой обделенности. Но это случилось уже после того, как госпожа Лисицына Разместилась в гостинице. Там она первонаперво объявила, что желает вручить лично отцу-настоятелю пожертвование в 500 рублей, и тут же на самый этот день получила аудиенцию. Население непорочной девы, включая и прислугу, состояло из одних только женщин отчего в обстановке номеров преобладали вышитые занавесочки, пуфики, подушечки и покрытые чехлами скамеечки. Вся эта приторность новой постояльцы, привыкшей к простоте монашеской келии, ужасно не понравилась. А выйдя из женского рая обратно на улицу, Полина Андреевна по контрастности вдруг поняла, чем нехорош и сам город. Он тоже являл собой подобие рая, только не женского а мужского. Здесь всем заправляли мужчины. Все сделали и устроили по своему разумению, без оглядки на жен, дочерей или сестер, и от того город получился вроде гвардейской казармы. Геометрически правильный, опрятный, даже вылизанный, но жить в таком не захочешь. Сделав это открытие, Лисицына принялась оглядываться по сторонам с удвоенным любопытством, Так вот какое житье на земле устроили бы себе мужчины, дай им полную волю. Молиться, махать метлой, обрасти бородищами и ходить строем. троем. Это Полине Андреевне встретился на ряд монастырских мирохранителей. Тут-то и стало ей всех жалко. И новый Арарат, и мужчин, и женщин но мужчин все-таки больше, чем женщин, потому что последние без первых кое-как обходиться еще могут, а вот мужчины, если предоставить их самим себе, точно пропадут, или озвереют, или примутся безобразничать, или впадут в такую вот безжизненную сухость. Еще неизвестно, что хуже. спасение котенка. Как уже было сказано, аудиенция у высокопреподобного Виталия, щедрой дарительнице была обещана самая незамедлительная, и, покинув гостиницу, путешественница двинулась в сторону монастыря. Белостенный и многоглавый, Он был виден почти из всех точек города, ибо располагался на той его окраине, что была приподнята вверх и вознесена над озером. От крайних домов до первых предстенных построек по большей части хозяйственного назначения дорога шла парком, разбитым по высокому берегу, под каменный срез которого смиренно ложились неутомимые синие волны. Идя вдоль озера, Полина Андреевна запахнула шерстяную тальму поплотнее, так как ветер был холодноват, но вглубь парка с обрыва не переместилась. Больно уж хороший сверху открывался вид на вместилище вод, да и порывистый зефир не столько остужал, сколько освежал. Уже неподалеку от монастырских пределов на открытой лужайке, очевидно служившей любимым местом гуляния для местных жителей, Происходило что-то необычное, и любознательная лисица немедленно повернула в ту сторону. Сначала увидела скопление людей, зачем-то столпившихся на самом краю берега у старой покривившейся ольхи. Потом услышала детский плач и еще какие-то тонкие пронзительные звуки не вполне понятного происхождения, но тоже очень жалостные. Тот полиня древне, по учительскому опыту, хорошо разбиравшийся во всех оттенках детского плача, сделалось тревожно, потому что плач был самого что ни на есть горестного и непритворного тембра. Полминуты хватило, чтобы молодая дама разобралась в происходящем. История, по правде сказать, переключилась в самое обыденное и отчасти даже комическое – Маленькая девочка, игравшая с котенком, позволила ему залезть на дерево, цепляясь за бугристую кору с своими коготками. Пушистый детеныш забрался слишком далеко и высоко, так что теперь не мог спуститься обратно. Опасность заключалась в том, что альха нависала над кручей, а котенок застрял на самой длинной и тонкой ветке, под которой далеко внизу плескались и пенились волны. Сразу было ясно, что бедняжку не спасти. Жалко, он был прелесть как хорош, шорстка белая, будто лебяжий пух, глазки круглые, голубые, на шейке любовно повязанная атласная ленточка. Еще жальче было хозяйку, девчушку лет шести-семи. Она тоже была примилая в чистеньком сарафанчике, цветастом платочке, из-под которого выбивались светлые прядки, в маленьких, словно игрушечных лопаточках. «Кузя, Кузенька!» — всклипывала малютка. «Слезай, упадешь!» Какой там слезай? Котенок держался за кончик ветки из последних селенок. Ветер раскачивал белое тельце, покручивал то вправо, то влево, и было видно, что скоро стряхнет его совсем. Полина Андреевна наблюдала печальную картину, схватившись за сердце. Ей вспомнился один не столь давний случай, когда она сама оказалась в положении такого вот котенка и спаслась только промыслом Божьим. Вспомнив ту страшную ночь, она перекрестилась и прошептала молитву, но не в благодарность о тогдашнем чудодейственном избавлении, а за бедного обреченного малютку – «Господи Боже, дай зверёнышу еще пожить! Что тебе такая малость?» Сама, конечно, понимала, что спасти котенка может только чудо, а не такой-то повод, чтобы проведению чудесами разбрасываться. Даже и смешно вышло бы невозвышено. Собравшиеся, конечно, не молчали. Одни утешали девочку, другие обсуждали, как выручить несмышлёныша. Кто говорил, надо бы залезть, ногой на сук опереться, да сачком его зачерпнуть, хотя ясно было, что сачку тут, в парке, взяться неоткуда. Другой рассуждал сам собой вслух. Можно бы на сук лечь и попробовать дотянуться, только ведь сорвешься. Добро бы еще из-за дела жизнью рисковать, а то из-за зверушки. И прав был, истинно прав. Полина Андреевна хотела уже идти дальше, чтобы не видеть, как белый пушистый комок списком полетит вниз, и не слышать, как страшно закричит девчушка, увели бы ее, что ли. Однако здесь, к собравшимся, присоединился новый персонаж и такой интересный, что мнимая москвичка уходить передумала. Бесцеремонно расталкивая публику, кольхе пробирался высокий худощавый барин, в щегольском белоснежном пальто и в белой же полотняной фуражке. Решительный человек, вне всякого сомнения, относился к пресловутой категории писанных красавцев, в которые мужчины, как известно, попадают вовсе не из-за классической правильности черт, хотя барин был очень даже не дурен собой в золотоволосо-голубоглазом славянском стиле, а из-за общего впечатления спокойной уверенности и обаятельной дерзости. Эти два качества, безотказно действующие почти на всех женщин, были прорисованы в лице и манерах элегантного господина так явственно, что оказавшиеся в толпе дамы, барышни, бабы и девки сразу обратили на него особенное внимание. Не была исключением и госпожа лисицина подумавшая про себя, «Надо же, какие в Орарате встречаются типы! Неужто и этот на богомолье?» Однако затем... Вновь прибывший повел себя таким образом, что внимание к его особе из особенного превратилось в зачарованное, что, заметим, при явлении писанных красавцев случается нередко. Единым взглядом, оценив и поняв положение дел, красавец без малейших колебаний швырнул на земь свою фуражку, туда же полетело и фасонное пальто. Одному из зевак По виду мастеровому барин приказал, «Эй ты, марш на дерево! Да не трусь, на сук лезть не понадобится! Как крикну, давай, тряси его, что есть силы!» Такого не послушаться было невозможно. Мастеровой тоже бросил под ноги свой засаленный картуз, поплевал на руки, полез. Публика затаила дыхание. «Ну а дальше-то что?» А дальше красавец уронил на траву свой сюртук, тоже белый, коротко разбежался и прыгнул с обрыва в бездну. Ах! Разумеется, про бездну обычно пишут для пущей эффектности, ибо всякому известно, что кроме той единственной окончательной бездны все иные пропасти, земные ли, водные ли, непременно имеют какое-нибудь окончание. И это подъярная, тоже было не столь уж бездонно, Пожалуй, не десять. Но и этой высоты вполне хватило бы, чтобы расшибиться о поверхность озера и потонуть, не говоря уже о том, что от воды так и веяло свинцовым холодом. В общем, как ни посмотри, поступок был безумный. Не героический, а именно, что безумный. Было бы из-за чего геройство проявлять. С упомянутым выше Ах! Все сгрудились над кручей, Восматривая, не вынырнет ли из волн Забубенная светловолосая голова. Вынурнула, Вынырнула! Заколыхалась меж изумленных гребешков Маленьким лаун-теннисным мячиком. Потом высунулась и рука, махнула. Звонкий, подхваченный услужливым ветром, Голос крикнул «Давай!» Мастеровой, что было сил, тряхнул ветку, и котенок с жалобным писком сорвался вниз, упал в сажене от полоумного барина, через секунду был подхвачен и вознесен над водами. Зрители кричали и выли от восторга, сами себя не помня. Гребя свободной рукой, герой Все-таки герой, а не безумец, это было ясно по реакции публики, доплыл до подножия обрыва, с трудом вскарабкался на мокрый валун и пошел по самой кромке прибоя к тропинке, что была высечена в скале. Сверху уж бежали встречать, подхватить под руки, растереть, обнять. Через несколько минут, встреченный всеобщим ликованием, красавец был наверху. Не держать себя под руки, не растирать, не тем более обнимать он никому не позволил. Шел сам, весь синий, трясущийся от холода, с прилипшей к колбу косой прядью. Таким мокрым и вовсе не элегантным он показался по линии Андреевны еще прекрасней, чем в белоснежном наряде. И не ей одной. Это было видно по мечтательным лицам женщин. Чудесный спасатель рассеянно огляделся. И вдруг задержал взгляд на рыжеволосой красивой даме, что смотрел на него не с восторгом, как другие, а скорее с испугом. Подошел, по-прежнему держа в руке вымокшего щуплого котенка, спросил, глядя прямо в глаза. «Вы кто?» «Лисицына», — тихо ответила Полина Андреевна. Зрачки у героя были черные, широкие, окружки вокруг них светло-синие с лазаревым оттенком. — Вдова, сама не зная зачем, присовокупила заробевшая этого взгляда женщина. «Вдова — Вдова? — медленно переспросил барин и особенным образом улыбнулся, будто Полина Андреевна лежала перед ним на блюде, разукрашенная петрушкой и сельдереем. Лисицына непроизвольно попятилась и быстро сказала, — У меня есть жених. — Так кто? Вдова или невеста? — засмеялся прелеститель, сверкнув белыми зубами. — А, все равно. Повернулся, пошел дальше. Ох, да чего же был хорош! Полина Андреевна нащупала на груди под платьем крестик, сжала его пальцами. Резануло одно. Спасенного котенка герой швырнул счастливой девочке под ноги, даже не взглянув на нее и не слушая сбивчивый благодарный лепет. Накинул на плечи услужливо поданное пальто, уже не такое ослепительно белое, как прежде, фуражку надел, как придется на бикрень, ушел и ни разу не оглянулся. Сон про крокодила. В пределы собственного монастыря госпожа Лисицына ступила, еще не вполне оправившись, от возволновавшей ее встречи, раскрасневшаяся, виновато помаргивающая. Однако строгий, торжественный вид обители, само обилие иноков и послушников, облаченных в черное, помогли Полине Андреевне вернуться в подобающее настроение. Пройдя мимо главного храма, мимо келейных и хозяйственных корпусов, паломница оказалась во внутренней части монастыря, где в окружении клумб стояли два нарядных дома – настоятельские и архиерейские палаты. В первом квартировал новоараратский настоятель, отец Виталий, Второй же предназначался для размещения высокого начальства. Буди пожелает почтить островные святыни посещением. А надо сказать, что начальство бывало на Хнане часто, и церковное, и синодское, и светское. Один лишь губернский архиерей, которому вроде бы и ехать было ближе, чем из Москвы или Петербурга, за долгие годы не наведался ни разу. Не из небрежения, а напротив, от уважения к распорядительности архимандрита. Преосвященный любил повторять, что догляд надобен за нерадивыми, а родивых доглядывать незачем, и в соответствии с этой максимой предпочитал навещать лишь менее устроенные из подведомственных ему монастырей и благочений. Келейник отца Виталия попросил дарительницу обождать в приемной где по стенам были развешаны иконы вперемешку с архитектурными планами разных строений. Иконам лисица поклонилась, планы внимательно рассмотрела, пожалела чахлую гераньку, которая что-то плохо рослось на подоконнике, а там и к высокопреподобному позвали. Отец Виталий встретил богомолицу приветливо. Благословил с высоты своего исполинского роста и даже к рыжим, выбивавшимся из-под платка волосам, наклонился, как бы в смысле поцелуя. Однако видно было, что делу настоятеля множество, и ему хочется избавиться от приезжей барыньки поскорее. — На обитель в общем жертву идти или на какое-нибудь особенное дело? — спросил он, раскрывая конторскую книгу и готовясь вписать вдовицыну нулепту. «На полное усмотрение вашего высокопреподобия», ответила Полина Андреевна. «А дозволено ли мне будет присесть?» Виталий вздохнул, поняв, что без душеспасительной беседы не обойтись. За свое пожертвование съест у него вдавали на четыре часа, если не больше. «Да, вот сюда, пожалуйте», показал он на неудобный, Специально для подобных случаев заведенный стул с ребрышками по сиденью, с шипастой спинкой. Больше четверти часа на таком инквизиторском седалище и не выдержишь. Полина Андреевна села, ойкнула, но ничего по поводу удивительного стула не сказала. Немножко похвалила чудесные араратские порядки, чинность и трезвость населения — Индустриальные новшества и великолепие построек. Архимандрит выслушал благосклонно, ибо при желании льстить и гладить по шорстке госпожа Лисицына умела превосходно, затем повернула на существенное, ради чего и было потрачено 500 рублей. Какое вашему высокопреподобию подспорье, святой Василисковскит? То-то благости, то-то паломников радовалась заново орораться в посетительнице. Мало какая из обителей владеет таким неоценимым сокровищем. Виталий скривил круглое, не идущее к долговязию фигуры лицо. «Не могу с вами согласиться, дочь моя. Это прежним настоятелем, кто до меня был, а Кольний остров корм давал, а мне, честно сказать, от него одна докука». Паломники сейчас в не столько ради Василиска, сколько ради отдохновения ездят, и душевного, и телесного. Ведь здесь у нас истинный рай, подобный Эдемскому. Да и без богомольцев, слава Господу, на ногах крепко стоим. От скита же одно шатание в братье и разброд. Иной раз, верители ли, мечтаю, чтоб постановление Синода вышло. Позакрывать все скиты и схиму воспретить чтоб не нарушались иерархия и порядок. Настоятель сердито топнул тяжелой ногой, пол отозвался гулом. — Вы, я вижу, женщина умная, современного образа мысли, так что я с вами откровенно, без обеняков. Что же это за святость, когда с Хиегумином на окольнем? — Закоренелый развратник! А вы не слыхали, спросил Виталий, заметив гримасу на лице собеседницы, очень возможно, что вызванную не удивлением, а неудобством стула. Старец Израиль, в прошлом чувственный плотоядник, сущий люцифер сладострастия, пережил прочих схимников, и вот извольте, скита начальник, главный блюститель синеозерской святости, целый год уже «Никак не приберет его Господь, и я даром, что настоятель над назначением всем не властен, ибо на окольнем острове свой устав!» Полина Андреевна сокрушенно покачала головой, сочувствуя. «И не говорите мне про Василисковский, — все кипятился высокопреподобный, — у меня в монастыре питье спиртного зелья строжайшего запрещено. За нарушение наукатай ссылаю или в скудную сажаю на воду и корки. А скид подает братья пример хмельно хмельноблуде. И вовсе безнаказанный, потому что поделать ничего нельзя. Святые старцы вино пьют, захлопала карими глазами лисицына. Да нет, старцы не пьют. Брат Клеопа пьет. Лодочник, которому единственному дозволяется на окольне плавать, не воздержан к питью чуть не каждый вечер безобразит, песни орёт, и не всегда духовного содержания. А прогнать нельзя, ибо заменить неким Прочие все боятся не то, что на остров, к берегу тому близко подходить. Никакими карами не заставишь. — Это почему же? — с невинным видом спросила жертвовательница. — Что там такого страшного? Архимандрит, испытующий, посмотрел на нее сверху вниз. — Не слыхали еще? «О чем, святой отец?» Он неохотно буркнул. «Так, глупости!» «Не слыхали, так услышьте? Я же говорю, скит этот, рассадник бредней и суеверия!» Про черного монаха заезжие москвички рассказывать не стал. Надо думать, пожалел время тратить. «Удобно ли вам сидеть, дочь моя?» Учтиво спросил Виталий поглядев на и часы. Монастырская мебель груба, предназначена не для услады, а для плоти умерщвления. «Совершенно удобно», — уверила его Полина Андреевна, не выказывая ни малейшего желания откланяться. Тогда настоятель попробовал обходной маневр. «Настает обеденный час». Откушайте наши монастырской трапезы с отцом Келарем и отцом Экономом. Сам-то я нынче без обеда, дел много, а вы откушайте. День не постный, так что подадут и говядинку парную, и монастырских колбасок. Наша говядина на всю Россию прославлена, когда ешь, ножик ненадобен. Бери дат ламовой вилкой, вот как мягкая и рассыпчато. А все потому, что у меня скоты с места не сходят. Живут прямо в стойле, им туда и травку самую сочную доставляют, и квасом поют, и бока разминают. Право, отведайте, не пожалеете. Но и чревоугодный соблазн на прилипчивую гостью не подействовал. А я думала, что в монастырях скоромного вовсе не употребляют, даже и в мясоед сказала госпожа Лисицына, с видимым удовольствием откидываясь на спинку стула. «У меня употребляют, и греха в том не вижу. Еще во времена моего новоначалия я уразумел, что из постноедящего хороший работник не выйдет, сила не та, поэтому свою братью я кормлю питательно». Ведь Священное Писание нигде мясоядение не воспрещает, а лишь разумно ограничивает. Сказано, «Егда даст Господь вам мясо ести!» И еще, «И даст Господь вам мясо ести и съести мясо!» «А не жалко вам умерщвлять бедных коровок и свинок?» укорила Полина Андреевна. «Ведь тоже Божьи создания живую искру в себе несут». — Высокопреподобному, кажется, не впервые задавали этот вопрос, потому что с ответом он не затруднился. — Знаю, знаю, слышал. Слышал, что у вас в столицах нынче мода на вегетарианство, и многие защитой животных увлекаются. Лучше б людей защищали. Скажите, сударня, чем наше с вами положение лучше? За скотины хоть ухаживают перед тем, как на бойню отправить, откармливают, холят? Опять же, учтите, коровы со свиньями не знают страха смертного и вообще не предполагают, что смертны. Жизнь их покойна и предсказуема, ибо раньше определенного возраста никто их под нож не отправит. С нами же, человеками, пагуба может произойти в любую минуту бытия. Не ведаем своего завтрашнего дня и сейчас мы приуготовляемся к внезапной смерти. У нас тоже есть свой забойщик. Только про его правила и соображения мы мало что знаем. Ему нужны от нас не жирное мясо и не хорошее а нечто совсем иное. Нам и самим не вдомек, что именно, и от этого незнания восток рад страшнее. Так что поберегите свои жаления для человеков. Посетительница слушала со вниманием, помня, что отец Митрофаний тоже был невеликим сторонником постноядения, повторяя слова пустынника Засима Верховского. «Не гонитесь за одним постом, Бог нигде не сказал, а щепостники — то мои ученики, а и мать и любовь между собою». Однако пора было поворачивать беседу в иное русло — так как помимо выяснения архимандритовой позиции касательно Василиска, имелась у визита еще одна цель. А верно ли, рассказываю тотче, что на Ханаан путь неверующим заказан, дабы не оскверняли священной земли, правда ли, что все без исключения обитатели островов ревнители самого строгого православия? — Кто это вам такую глупость, — сказал, — удивился Виталий. У меня многие по найму трудятся, если нужного знания или ремесла, и я к таким в душу не лезу, дело бы свое исполняли, и ладно, и народцы есть, и наверцы, даже вовсе атеисты, я, знаете ли, не сторонник миссионерничать, дай бог своих родных уберечь, а чужую паству, да еще из паршивых овец состоящую, мне не надобно». И тут архимандрит сам, без дополнительного понукания, вывел разговор равнёхонько туда, куда требовалось. Вот у меня на Ханаане миллионщик проживает, коровин некий, содержит лечебницу для скорбных духом, пускай я не препятствую, лишь бы буйных не селил да платил исправно. Сам он человек вовсе безбожный, даже на святую Пасху в храм не ходит. «Но денежки его, ну, угодное Господу дело идут!» Посетительница всплеснула руками. «А -а -а! «Я читала при лечебнице доктора Коровина. Пишут, что он настоящий кудесник по излечению нервно-психических расстройств». «Очень возможно». Виталий вновь покосился на часы. И еще я слышала, что к нему на прием без какой-то особенной рекомендации ни за что не попадешь, разговаривать не станет. Ах, как бы мне хотелось, чтобы он меня принял. Я так мучаюсь, так страдаю. Скажи, тетя, а не могли бы вы мне к доктору рекомендацию дать? Нет, поморщился высокопреподобный. У нас с ним это не заведено. Обращайтесь установленным порядком в его петербургскую или московскую приемную, а там уж они решат. А у меня ужасное видение, пожаловалась Полина Андреевна. Спать по ночам не могу. Московские психиатры от меня отказываются. И что же у вас заведение? Тоскливо спросил настоятель, видя, что гости устраиваются на стуле еще основательней. Скажите, ваш высок преподобие, случалось ли вам когда-нибудь видеть живого крокодила? От неожиданности Виталий сморгнул. Не доводилось, почему вы спрашиваете? А я видела в Москве на прошлое Рождество. Английский зверинец приезжал, но я и пошла по глупости. От чего же по глупости? Вздохнул архимандрит. Так ведь ужас какой? Сам зеленый, бугристый, зубищ полна пасть, и пастью этой он, фараон египетский, улыбается, так-то жутко, и глазки малые, кровожадные, тоже с улыбочкой глядят, ничего страшнее в жизни не видывала. И снится мне с тех пор, снится каждую ночь, это его кошмарная улыбка. Потому как взволновалась, возбудилась посетительница до сего момента весьма спокойная и разумная, Было видно, что нервно-психическое лечение ей бы и в самом деле не повредило. Это ведь сколько угодно бывает, что человек во всех отношениях нормальный, даже рассудительный, на каком-нибудь одном пункте проявляет совершенную маниакальность. Было ясно, что для московской водовы предметом такого помешательства стала африканская рептилия. Прослушав пересказ нескольких болезненных сновидений «Одно кошмарней другого» и все с непременным участием улыбчивого ящера, отец Виталий сдался, подошел к столу и, брызгая чернилами, быстро набросал несколько строк. «Все, дочь моя, вот. Вам рекомендация. Поезжайте к Донату Савичу, а у меня, извините, неотложные дела». Госпожа Лисицына вскочила, непроизвольно схватившись рукой за намятые стулом филейные части, прочла записку и осталась недовольна. — Нет, отче, что это за рекомендация? Прошу выслушать подательницу сего и по возможности оказать помощь? Это в департаментах так пишут, на прошении, когда отвязаться хотят. Вы, отче, построже, потребователь не напишите. Как это потребовательней. Милостивый государь Донат Савич стал диктовать Полина Андреевна. Вам известно, что я редко обременяю вас просьбами личного свойства, посему умоляю не отказать в исполнении этой моей петиции. Сердечнейшая моя приятельница и духовная сомысленница госпожа Лисицына, одолеваемая тяжким душевным недугом, нуждается в срочной, На сердечнейшей приятельнице и духовной сомысленницы настоятель было заортачился. Но Полина Андреевна снова уселась на стул, достала из мешочка вязание, стала рассказывать еще один сон. Как снился ей на ее хладном вдовьем ложе покойный супруг. Обняла она его, поцеловала, вдруг видит. Из-под ночного колпака мерзкая пасть зубастая, улыбчивая, И лапы страшные, давай, бог, когтить. Архимандрит, на что твердый был муж, а не выдержал, До конца ужасный сон не дослушал, капитулировал, Написал рекомендацию, как требовалось, слово в слово. Получалось, что плоть госпожи Лисицыной Снесла испытание стулом ненапрасно, Теперь можно было всерьез приступать к расследованию. Интересные люди Тот -то удивился бы при освященной Виталии, если б послушал, как повела разговор взбалмошная московская дамочка с доктором Коровиным. Ни про улыбчивого ящера, ни про двусмысленные сновидения Полина Андреевна владельцу клиники рассказывать не стала. Поначалу она вообще почти не раскрывала рта, приглядываясь к уверенному бритому господину, читавшему рекомендательное письмо. Заодно обвела взглядом и кабинет, самый обычный, с дипломами и фотографиями на стенах. Необычной была только картина в великолепной бронзовой раме, что висела над столом. Весьма убедительный детально выписанный осьминог. в каждом из длинных пупырчатых щупальцев которого корчилась по обнаженной человеческой фигурке. Физиономия монстра, если только глава туловища исполинского моллюска можно назвать физиономией, Удивительно напоминало очкастое, властное лицо самого Донат Савича, причем совершенно невозможно было определить, за счет чего достигнуто такое точное сходство. Никакой карикатурности или искусственности в обличии гигантского спрута не наблюдалось. Дочитав записку Архимандрита, доктор с интересом воззрился на гостью поверх своих золотых очков. Никогда не получал от отца Виталия столь непререкаемого послания. Кем вы приходитесь, высокопреподобному, что он это усердствует? Донат Савич насмешливо улыбнулся. Саммысленница! Словечко-то какое! Неужели что-нибудь... «Романтическое? Это было бы интересно с психофизиологической точки зрения. Я всегда числил отца-настоятеля классическим типажом нереализованного мужеложца. Скажите, госпожа э -э -э -э, Лисицына, вы и в самом деле тяжко больны? Тут сказано «Спасите и страдавшуюся от невыносимых мук женскую душу». По первому впечатлению, не очень похоже, что по вашу душа так уж и страдалась. Полина Андреевна, уже составившая себе определенное мнение о хозяине кабинета, на письмо махнула рукой, беззаботно засмеялась. Тут вы правы, и насчет архимандрита, скорее всего, тоже. Женщин он терпеть не может, чем я беззастенчиво и воспользовалась, чтоб силой вырвать у бедняжки пропуск в вашу цитадель. Доктор приподнял брови и слегка раздвинул галкир, как бы участвуя в смехе, но не полностью, а лишь отчасти. «Зачем же я вам понадобился?» «А вас в Москве рассказывают столько интригующего?» «Мое решение отправиться в Новый Арарат на Богомолье было порывом, удивившим меня саму. «Ну, знаете, как это бывает у нас, женщин. Вот приплыла я сюда и совершенно не знаю, чем себя занять». Ну, попробовал молиться. Порыв, увы, прошел. Сходила посмотреть на архимандрита. Еще покатаюсь на катере вокруг архипелага. Полина Андреевна развела руками. — А обратно мне плыть только через четыре дня? Искренность красивой молодой дамы не рассердила Коровина, а скорее развеселила. — Так я для вас вроде аттракциона? — спросил он, улыбаясь, уже полноценно. — а не в четверть силы. Нет-нет, что вы, испугалась легкомысленная гостья, да сама и прыснула. То есть, разве что в самом уважительном смысле. Нет, правда. Мне рассказывали про вас совершеннейшие чудеса. Грех был бы не воспользоваться случаем. А дальше, расположив к себе собеседника откровенностью, Полина повела беседу по законам правильного обхождения с мужчинами. Закон номер один гласил, Если хочешь понравиться мужчине, льсти. Чем мужчина умнее и тоньше, тем умнее и тоньше должна быть лесть. Чем он грубее, тем грубее и похвалуй». Поскольку доктор Коровин был явно не из глупцов, Полина Андреевна принялась плести кружева издалека. Внезапно посерьезнее в госпожа Лисицына сказала, «Очень уж вы меня интригуете. Хочется понять, что вы за человек». Зачем наследнику короинских миллионов тратить лучшие годы жизни и огромные средства на врачевание безумцев? Скажите, от чего вы решили заняться психиатрией? От пресыщенности? От пустого любопытства и презрения к людям? Желание покопаться холодными руками в человеческих душах? Если так, это интересно. Но я подозреваю, что причина может оказаться еще более яркой. Я вижу по вашему лицу, что вы непресыщены, у вас живые горячие глаза, или я ошибаюсь. И это в них одно только любопытство светится. Дайте мужчине понять, что он вам бесконечно интересен, что вы одна видите, какой он единственный и ни на кого не похожий, уж не так важно в хорошем или в плохом смысле. Вот в чем, собственно, заключается смысл первого закона. Надо сказать, что особенно притворяться Полине Андреевне не пришлось, ибо она вполне искренне полагала, что каждый человек, если как следует к нему приглядеться, в своем роде единственный и уже от того интересен. Тем более такой необычный господин, как Донат Савич Коровин. Доктор пытливо посмотрел на посетительницу, словно приноравливаясь произошедшей в ней перемене, заговорил негромко, доверительно. Нет, психиатрии я занялся не от любопытства, скорее от отчаяния. Вам в самом деле интересно? Очень. На медицинский факультет я пошел из юношеского нарциссизма. Первоначально не на психиатрическое отделение, а на физиологическое. В 19 лет воображал себя балованием фортуны, счастливым принцем, у которого есть все, чем только может обладать смертный. И хотелось мне лишь одного – найти секрет вечный или, если уж не вечный, то, по крайней мере, очень долгой жизни». «Среди богатых людей это довольно распространённый вид мании. У меня и сейчас имеется один подобный пациент, в котором нарциссизм доведен до степени патологии. Что ж до меня до самого? То 20 лет назад я мечтал разобраться в работе своего организма, чтобы обеспечить как можно более продолжительное его функционирование. «Что же вас свернуло с этой дороги?» – воскликнула Лисицына, когда в речи доктора возникла небольшая пауза. То же, что обычно сбивает чрезмерно рациональных юношей с заранее рассчитанной траекторией. Любовь, догадалась Полина Андреевна. Да, страстная, нерассуждающая, всеохватная, одним словом, такая, какой должна быть любовь. Вам не ответили взаимностью? О, нет, меня любили так же пылко, как любил я. А чего же вы говорите об этом с такой печалью? от того, что это была самая печальная и необычная из всех известных мне любовных историй. Нас неудержимо тянуло друг к другу, но мы не могли оставаться в объятиях и минуты. Стоило мне приблизиться к предмету моего обожания на расстоянии вытянутой руки, и она делалась совершенно больной. Из глаз лились слезы, из носа тоже текло ручьем, на коже выступала красная сыпь, виски стискивала невыносимой мигренью. Стоило мне отодвинуться, и болезненные симптомы почти сразу же исчезали. Если б я не был студентом-медиком, то, верно, заподозрил бы злые чары, но ко второму курсу я уже знал про загадочный неумолимый недуг, имя которому идиосинкразическая аллергия. Во множестве случаев нельзя угадать, от чего она происходит, и тем более неизвестно, как ее лечить. Донат Савич прикрыл глаза, усмехнулся, покачал головой, будто удивляясь, что подобное могло приключиться именно с ним. Наши страдания были неописуемы. Могучая сила любви влекла нас друг к другу, но мои прикосновения были губительны для той, кого я обожал. Я прочитал все, что известно в медицине про идиосинкразию, и понял. Химическая и биологическая наука еще слишком несовершенны. В протяжении моего земного пути они не успеют достаточно развиться, чтобы одолеть сей механизм физиологического неприятия одного организма другим. Тогда-то я решил перейти на психиатрию, заняться изучением устройства человеческой души. Своей собственной души, которая сыграла со мной такую скверную шутку, из всех женщин на свете заставила полюбить ту единственную, которая была мне заведомо недоступна. — И вы расстались? — вскричала Полина Андреевна, тронутая чуть не до слез и самим рассказом и сдержанностью тона. — Да, таково было мое решение. Со временем она вышла замуж, надеюсь, что счастлива. Я же, как видите, холост... И живу работой. Несмотря на всю свою сообразительность, госпожа Лисицына не сразу догадалась, что хитрый доктор тоже ведет с ней игру, только не женскую, а мужскую. Такую же древнюю и незыблемую в своих правилах. Верный способ получить доступ к женскому сердцу — пробудить в нем соревновательность. Тут лучше всего рассказать про себя романтическую историю непременно с печальным концом, тем самым как бы показывая, вот смотрите, на какую глубину чувства я был способен прежде и, возможно, был бы способен теперь, если бы нашелся достойный объект. Спохватившись, Полина Андреевна оценила маневр и внутренне улыбнулась. Рассказанная история, вне зависимости от достоверности, была оригинальна. К тому же из всего монолога следовало, что гости доктору нравятся, а это, что ни говори, было лестно, да и на пользу делу. «Так вам дорога ваша работа?» – участливо спросила Лисицына. «Очень. Мои пациенты – люди необычные, каждый в своем роде уникум, а уникальность – это род таланта. Чем же они так талантливы? Умоляю, расскажите. Круглые глаза, рыжеволосые гости расширились еще больше в радостном предвкушении. Здесь вступал в свои права закон номер два». Подвести мужчину к теме, которая его больше всего занимает, и потом правильно слушать. Только и всего, но сколько мужских сердец завоевываются при помощи этой нехитрой методы. Сколько дурнушек и беспреданец находят себе таких жеников, что все вокруг только диву даются. Как это им только подвалило такое незаслуженное счастье. А так и подвалило. Умейте слушать. Что-что слушать Полина Андреевна умела где требовалось, вскидывала брови, по временам ахала и даже хваталась за грудь, однако же без малейшей преувеличенности, и главное, опять безо всякого притворства, самой неподдельной заинтересованностью. Данат Савич начал говорить как бы нехотя, но от такого образцового слушания мало-помалу увлекся. Мои пациенты, разумеется, ненормальны, но это означает ли, что они отклонены от некой признаваемой обществом средней нормы, то есть необычнее, экзотичнее, причудливее нормальных людей. Я принципиальный противник самого понятия «норма» применительно к любым сравнениям в сфере человеческой психики. У каждого из нас своя собственная норма, и долг индивида – перед самим собой подняться выше этой нормы. Здесь госпожа Лисицына закивала головой, как если бы доктор высказывал тезис, который приходил ей в голову раньше, с которым она была целиком согласна. «Человек тем и ценен, тем и интересен», – продолжал Коровин. «Если угодно, тем и велик, что он может меняться к лучшему. Всегда, в любом возрасте, после любой ошибки» любого нравственного падения. В саму нашу психику заложен механизм самосовершенствования. Если этот механизм не использовать, он ржавеет, и тогда человек деградирует, опускается ниже собственной нормы. Второй краеугольный камень моей теории таков. Всякий изъян, всякий провал в личности – одновременно является и преимуществом, возвышенностью. Надо только повернуть этот пункт душевного рельефа на 180 градусов. И вот вам третий, мой основополагающий принцип «Всякому страдающему можно помочь». И всякого непонятного можно понять. А когда понял, вот тогда можно начинать с ним работу. Превращать слабого в сильного, ущербного в полноценного, несчастного и счастливого. Я, милая Полина Андреевна, не выше своих пациентов, не умнее, не лучше, разве что побогаче, хотя среди них тоже есть весьма состоятельные люди. Вы полагаете, что каждому человеку можно помочь, всплеснула руками слушательница, взволнованная словами доктора. Но ведь есть отклонения, которые излечить очень трудно. Например, ну, тяжкое пьянство или, хуже того, опиумания. «Хм, это -то как раз ерунда», — снисходительно улыбнулся доктор. С этого я и начал когда-то свои эксперименты. У меня есть собственный островок в Индийском океане, далеко от морских путей. Там я селю самых безнадежных алкоголиков и наркоманов. Никаких дурманных зелий на острове не найти ни за какие деньги. Там, впрочем, деньги вообще хождения не имеют. Раз в три месяца приходит шхуна с Мальдивских островов, привозит все необходимое. И не сбегают? Кто хочет вернуться к старому, волен уплыть на той же шхуне обратно. Насильно там никого не держат. Я считаю, что выбор у человека отбирать нельзя». Хочет погибнуть, что ж, его право. Так что истинную трудность представляют не рабы бутылки и кальяна, а люди, к аномальности которых ключик запросто не подберешь. Вот с какими пациентами я работаю здесь, на Ханаане. Иногда успешно, иногда, увы. Коровин вздохнул. В семнадцатом коттедже у меня живет один железнодорожный телеграфист, который уверяет, что его похитили жители иной планеты, увезли к себе и продержали там несколько лет, причем гораздо более длинных, чем на Земле, поскольку тамошнее Солнце гораздо больше нашего. Довольно тонкое замечание для простого телеграфиста, заметила Полина Андреевна. Это еще что? Вы бы послушали, как он рассказывает про этот самый вуфер, Так называется планета, куда там свифту в купе с Жюльверном. Какие живые детали, какие технические подробности заслушаешься? А язык. Он дает мне уроки вуферского языка. Я стал специально составлять гласарий, чтобы его поймать. Что вы думаете? Он ни разу не ошибся, помнит все слова. И грамматика удивительно логична, гораздо стройнее, чем в любом. Из знакомых мне земных языков. Лисица нас цепила руки, так ей было любопытно слушать про другую планету. А как он объясняет свое возвращение? Говорит, его сразу предупредили, что берут на время погостить и вернут обратно целым и невредимым. Еще он утверждает, что гостей с земли на Вуфере перебывало немало, просто большинству стирают память, чтобы не создавать для них же самих трудностей при возвращении. А мой пациент попросил оставить ему все воспоминания, за что теперь и терпит. Кстати, напомните мне рассказать вам другой случай о причудах памяти. Видно было, что коровен сел на любимого конька, и теперь остановится не скоро. Да Полина Андреевна меньше всего хотела, чтобы он останавливался. Он говорит, что вуфиряне наблюдают за жизнью на земле уже очень давно, целые столетия. А почему не объявляются? С их точки зрения мы пока еще слишком дики. Сначала мы должны решить собственные проблемы и перестать мучить друг друга. Лишь после этого мы созреем для междупланетарного общения. По их расчетам, это может произойти не ранее 2080 года. Да и то в самом благоприятном случае. Ах, как не скоро, — огорчилась лисицина нам с вами не дожить. Донат Савич улыбнулся. — Помилуйте, это же бред больной фантазии. Хотя очень складный. На самом деле никуда наш телеграфист не отлучался. Был на охоте с приятелями, подстрелил утку, полез в камыши за трофеем, отсутствовал не долей пяти минут, вернулся без утки и без ружья, вел себя очень странно и сразу принялся рассказывать про планету Вуфер. Прямо с болота его доставили в уездную больницу, а потом уже много месяцев спустя он попал ко мне, бьюсь над ним, бьюсь, Тут главное в его логическом панцире дыру пробить, бред скомпрометировать, пока не получается. — Ах, как это интересно! — мечтательно вздохнула Полина Андреевна. — Еще бы не интересно! У доктора сейчас был вид коллекционера, гордо демонстрирующего главное сокровище своего собрания. Телеграфист хоть ведет себя обычным образом, но не считая того, что днем спит, а ночью напролет на звезды смотрит. А вот помните, я говорил про маньяка, который, подобно мне, в юности хочет жить вечно? Зовут его Веллер, коттедж номер 9. Он весь сосредоточен на собственном здоровье и долголетии. Этот, пожалуй, доживет и до 2080 года, когда к нам прилетят знакомиться с планеты Вуфер. Питается исключительно здоровой пищей, строго высчитывая ее химический состав. Живет в герметично запертом и стерилизованном помещении, всегда в перчатках. Я и прислуга общаемся с ним только через марлевое окошко. В психиатрическую клинику Веллер попал после того, как добровольно подвергся операции по кастрированию. Он уверяет, что каждое семя извержение отнимает двухсуточную жизненную энергию отчего мужчины живут в среднем на 7-8 лет меньше, чем женщины. Но без свежего воздуха эмоционно он долго не проживет. Не беспокойтесь, у Веллера все продумано. Во-первых, по составленному им чертежу в коттедже установлена сложная система вентиляции. Во-вторых, Он с утра до вечера делает то гимнастику, то упражнения по глубокому дыханию, то обливается горячей и холодной водой, разумеется, дистиллированной. Час в день непременно гуляет на свежем воздухе с невероятными предосторожностями. Земли ногами не касается. Специально выучился ходить на ходулях, чтобы не вдыхать почвенные миазмы. Ходули стоят на крыльце снаружи дома, поэтому Веллер до них иначе, как в перчатках, не дотрагивается. Гуляющий Веллер — это, скажу вам, картина. Приезжайте нарочно полюбоваться. Между девятью и десятью часами утра. Затянут в клеенчатый костюм, на лице респираторная маска и деревянными шестами по земле. Бум-бум-бум. Прямо статуя командора. Доктор засмеялся. И Полина Андреевна охотно к нему присоединилась. «А что вы хотели рассказать про причуды памяти?» спросила она, все еще улыбаясь. «Тоже что-нибудь смешное? Совсем напротив. Очень грустное. Есть у меня пациентка, которая каждое утро, просыпаясь, возвращается в один и тот же день». Самый страшный день ее жизни, когда она получила известие о гибели мужа. Она тогда закричала, упала в обморок и пролежала в беспамятстве целую ночь. С тех пор каждое утро ей кажется, что она не проснулась, а очнулась после обморка. И, и что страшное известие поступило лишь накануне вечером. Время для нее словно остановилось, боль потери совершенно не притупляется. Откроет утром глаза и сразу крик, слезы, истерика. К ней представлен специальный врач, который ее утешает, втолковывая, что несчастье произошло давно семь лет назад. Сначала она, естественно, не верит, на доказательства и объяснения уходит вся первая половина дня. К обеденному времени больная дает себя убедить, понемногу успокаивается, начинает спрашивать, что же за эти семь лет произошло. Очень живо всем интересуется. К вечеру она уже совсем покойна и умиротворена. Ложится с улыбкой, спит сном младенца, а утром проснется, и все сначала. Горе, рыдание, попытки суицида. Бьюсь-бьюсь, а ничего пока сделать не могу. Механизм психического шока еще слишком мало изучен. Приходится идти на ощупь. Состоять при этой пациентке очень тяжело, ведь каждый день повторяется одно и то же. Врачи более двух-трех недель не выдерживают. Приходится заменять, увидев, что у слушательницы на глазах слезы, Донат Савич бодро сказал, «Ну, ну, не все мои пациенты несчастны. Есть один совершенно счастливый. Видите картину?» Доктор показал на уже упоминавшегося осьминога, на которого Полина Андреевна во все продолжение беседы поглядывала частенько. Было в этом полотне что-то особенное, нескоро и ненадолго отпускающее от себя взгляд. Творение кисти канона Есихина. Слышали про такого? «Нет, поразительный дар!» Есихин гений, кивнул Коровин. «Самый настоящий, беспримесный!» Знаете, из тех художников, которые пишут, будто до них вовсе не существовало никакой живописи. Ни Рафаэля, ни Гои, ни Сезана, вообще никого. Пока не народился на свет канон Есихин, первый художник Земли и не стал вытворять такое, что холст у него... Оживает прямо под кистью. Есихин? Нет, не знаю. Разумеется, про Есихина мало кто знает. Лишь немногие гурманы искусства, да и те уверены, что он давно умер, потому что Канон Петрович совершенно безумец, шестой год не выходит из коттеджа номер три а перед тем еще лет десять просидел в обычном сумасшедшем доме, где идиоты-врачи, желая вернуть Исихина к норме, не давали ему ни красок, ни карандашей. В чем же состоит его безумие? Полина Андреевна все смотрела на осьминога, который чем дальше, тем больше месмеризировал ее своим странным холодным взглядом. Пушкина, помните? Про несовместность гения и злодейства. Пример Есихина доказывает, что они отличнейшим образом совместны. Канон Петрович – злодей, нерефлектирующий, естественный. Увлеченность творчеством истребила в его душе все прочие чувства. Не сразу, постепенно. Единственное существо, которое Есихин любил и любил страстно, была его дочь. Тихая, славная девочка, рано лишившаяся матери – и медленно угасавшей от чехотки. Месяцами он почти не отходил от ее ложа, разве что на час-другой в мастерскую поработать над картиной. Наконец додумался перенести холст в детскую, чтобы вовсе не отлучаться. Не ел, не пил, не спал. Те, кто видел его в те дни, рассказывают, что вид Есихина был ужасен. Склокоченный, небритый, в перепачканной красками рубашке он писал портрет своей дочери, зная, что этот портрет последний. Никого в комнату не пускал, все сам. Подаст девочке пить или лекарства, или поесть, и снова хватается за кисть. Когда же у ребенка началась агония, Есихин впал в истинное иступление, но не от горя, а от восторга. Так чудесно играли свет и тень на искаженном мукой и схудалом личике. Собравшиеся в соседней комнате слышали жалобные стоны из-за запертой двери. Умирающая плакала, просила воды, но тщетно. Исихин не мог оторваться от картины. Когда, наконец, выломали дверь, девочка уже скончалась. Исихин же на нее даже не смотрел, все подправлял что-то на холсте. Дочь отвезли на кладбище, отца в сумасшедший дом. А картина, хотя и незаконченная, была выставлена на парижском салоне под названием «Смерть-победительница» и получила там золотую медаль. Рассудок отца не вынес горе и воздвиг себе защиту в виде творчества, так истолковала добросердечная Полина Андреевна услышанную историю. Вы полагаете, Донат Савич снял очки, протер, снова надел. А я, изучая случай Сихина, прихожу к выводу, что настоящий исполинский гений без омертвения некоторых зон души созреть до конца не может. Истребив в себе вместе с любовью к дочери остатки человеческого, канон Петрович полностью освободился для искусства. То, что он сейчас создает у себя в третьем коттедже, когда-нибудь станет украшением лучших галерей мира – И кто из благодарных потомков вспомнит тогда плачущую девочку, которая умерла, не утолив последней жажды? Я нисколько не сомневаюсь, что мою лечебницу меня самого да и остров Ханаан в грядущих поколениях будут помнить лишь из-за того, что здесь жил и творил гений. Кстати, хотите посмотреть на Исихи, на его картины? Госпожа Лисицына ответила не сразу и как-то не очень уверенно. «Да, наверное, хочу». Подумала еще, кивнула сама себе и сказала уже тверже. «Непременно хочу. Видите.